Глава 37. Новый виток. Наверное, со стороны наш бой смотрелся даже красиво. Вот только любоваться всем этим мне было просто некогда. Озеров все чаще пытался меня достать, выделив в качестве самой слабой цели в нашей сбеном паре. Причем раз за разом командор использовал одну и ту же технику. нейротический удар Крюса или что-то вроде этого. Как я понял, он может проходить сквозь защиту, и даже мой активатор почему-то срабатывал на него только при двойном попадании. А еще эта штука воздействует на нервную систему, но не убивает, лишь нарушает координацию. Логично, командор не заинтересован сейчас в моей смерти. Он хочет выведать мою личность, чтобы потом ликвидировать в самом начале новой петли. Ну вот, отвлекся и чуть не пропустил очередную атаку Озерова, Тот, как и Ами до этого, совместил бой на полигонах и обычную технику в виде копья с блестящим лезвием. Хорошо, что я успел среагировать, выставив перед собой свой бон и приняв удар прямо на его хвостик из куцих полигонов. «Откуда тебе известна техника моей семьи?» Лана, похоже, наконец-то обратила внимание на уже несколько раз использованное мной умение. «Думаешь, он тебе ответит?» Как ни странно, вместо меня ответил Озеров. «Поймаем его сейчас или в следующей петле, и пусть Доба все вытаскивает из его головы. Так надежнее». С этими словами командор сделал выпад в мою сторону, но его заблокировал Бенита, чей бонс сформировал передо мной широкий блин серебристо-золотого щита из полигонов. И уже в следующий миг оба, командор и контрабандист, схлестнулись друг с другом. При этом Вели буквально оттеснил меня назад. Что это с ним? Он же долго не протянет в таком ритме, или я чего-то не знаю? А тут и принцесса рванулась вперед, и ведь точно, они с бывшим лордом заранее готовились к этому моменту. Вытянув зажатый в обеих руках бон, она сформировала в два раза больше полигонов, чем держала раньше, а потом их голой массой оттолкнула в сторону Лану, которая просто не успела все это развеять. Защита мятежницы прогнулась, но выдержала. Впрочем, похоже, Ами и так добилась, чего хотела. Теперь помощнице командора потребуется пару секунд, чтобы вернуться в бой, и принцесса сможет использовать эту фору на свое усмотрение. Но что она задумала? Чхедубон Ами скользнул к ней обратно за пояс, и вот она сложила пальцы своих освободившихся и разведенных в стороны рук в сложнейшие фигуры – По телу принцессы пробежала крупная дрожь, на мгновение ее фигура скрылась под фиолетовым коконом, что в следующую секунду вновь стал фактически прозрачным. Веки Ами были полуприкрыты, губы едва заметно шевелились, а потом от нее будто отделились и поползли в стороны лиловые провода, яркие, блестящие и немного пугающие. Нет, даже не провода, нервы пульсирующие энергетические нервы, один из которых опутал уже начавшего выдыхаться бенита, а второй коснулся меня. И в ту же секунду я почувствовал невероятный прилив сил, как будто разом выспался на долгие годы вперед и получил заряд бодрости. Кончики пальцев начали зудеть, словно кто-то колол их миниатюрными иголками. Сознание помутилось. Ощущение, как после выпитой одним махом кружки пива. Такая же эйфория и такая же спутанность в голове. А потом в один момент я как будто сбросил напряжение, державшее меня на взводе все это время. Сознание очистилось, мозг заработал как аккумулятор после зарядки. Я неожиданно почувствовал себя способным на большее, нежели до этого. Я буквально ощущал, что мое тело пышет энергией, его фактически разрывало. А еще... «Еще я внезапно почувствовал какую-то необъяснимую связь с принцессой и лордом Бенита, как будто мы уже не первый раз сражаемся с ними плечом к плечу. Казалось, я сам начал предугадывать атаки своих союзников и даже как будто бы рвался в бой, чтобы помочь им прикрыть. Я знал, что они точно так же чувствуют меня и прикроют в ответ. А враги? Враги не стали двигаться медленнее» не начали ошибаться, как я втайне надеялся. Но сам я, обретя это странное боевое спокойствие, начал замечать их движение, словно мне досталась малая толика боевого опыта моих союзников. И вот я уже на одной линии с принцессой и лордом-контрабандистом. Наши противники, как показало начало схватки, явно сильнее, но нас на одного больше, и мы при этом сплоченней. Кажется, я догадываюсь. Внезапная эйфория, сменившаяся умиротворением, трезвый ум, зашкаливающая энергия, от которой при другом раскладе я бы просто сгорел или сдурел. Судя по всему, это какая-то не просто мощная техника, но такая, что позволяет делиться силой и опытом со своими союзниками, что вполне может быть, учитывая происхождение Ами. Сдается мне, не просто так ее семья стала правящей, а передо мной стало быть боевой аспект той самой медитации, которой меня приголубили в первые секунды встречи. Впрочем, глядя на спецэффекты, можно было бы и сразу догадаться. Отбив очередную атаку Ланы, я почувствовал себя странно. Не знаю, как описать, словно на долю секунды опустился в раскаленную лаву, мгновенно сменившуюся ледяным градом. При этом в глазах отразилась вспышка, которую, похоже, заметили и остальные. Ну конечно, после откачки энергии командерам я был почти на нуле. Теперь достиг его, и разрядка в гуще боя привела к такому долгожданному повышению. Статус «Текущий уровень батарейки» — 6. Прогресс — процента. Запас энергии увеличен в 50 раз. Прогноз заполнения энергии на 100% – 49 минут 59 секунд. Жаль, повышение не восстанавливает запасы энергии. Впрочем, немного все же прибавилось. На какое-то время этого хватит. Кстати, а ведь теперь я достоин быть приглашенным на бал. Не правда ли, принцесса Ами? Черт, и почему мне в голову сейчас приходит именно это? Я ведь теперь батарейка шестого уровня. Я могу больше, чем еще несколько секунд назад, пусть и недолго. А может, попробовать? Раз уж все равно я совсем скоро лишусь всех своих запасов энергии, то почему бы не пойти ва-банк? Рванувшись вперед, я попытался вырубить Лано Дубоном, но дочь старого графа приняла мой удар на щит и впервые за всю битву, ухмыльнувшись, пробуравила меня взглядом. «Наверное, она считается среди вели красивой». «Да я и сам, пожалуй, готов с этим согласиться». «Вот только миловидное личико искажено такой гримасой, что передо мной против воли стал образ Катона Блака. Безопасник, предатель, ухмыляющийся вот так же и пытающийся подчинить свету». «Мой разум, свободный и чистый, мгновенно выдал воспоминание, как складывал пальцы Катон Блак», когда хотел превратить девушку в свою послушную марионетку. «А что если...»